Глава 34. Новость о Марке опускается как снег на голову. Больше месяца я пыталась прорваться к нему в палату, хотя бы посмотреть на бывшего мужа. К сожалению, врачи и охрана, которую представил Клим, не пускали дальше приемного покоя. Постояльцев в зале охраняли не так бдительно, как Шаталова. И сейчас, увидев сообщение, я не трачу ни одной секунды. Квартира отменяется. Командую Николаю. Срочно нужно в больницу. К Марку. Внимательно смотрю на своего охранника. И когда он вновь тянется к телефону, вызываю такси. Минуту назад мне отказали в поездке домой. Затевать новый спор нет никакого желания. «Справлюсь без вас», — шепчу едва слышно, и под удивленным взглядом Николая Николай отступает от джипа в сторону. «Диана Дмитриевна, вам нельзя на такси!» Спустя минуту охранник наконец понимает, что я задумала. «С вами мне вообще никуда нельзя!» «Слежу за приближающейся машиной!» «Это для вашей безопасности!» Для моей безопасности можно отвезти меня туда, куда прошу. Без споров и дурацкого согласования. Босс мне голову открутит. Тогда счастливо оставаться. С головой и с боссом. Такси останавливается в одном метре от меня. Заказ уже оплачен. Нужно открыть дверь и занять место. Но я жду. Так и не дозвонившись, Николай засовывает телефон в карман и садится за руль. Ладно. Сдается он. В больницу там в больницу. Говорит словно через силу. Пока едем, я стараюсь думать только о Марке. Как он там? Что я буду рассказывать о последних событиях? Что лучше скрыть и о чем спросить?» Разговор с Германом заталкивал в самый дальний закоулок памяти. Умом понимая, что рано или поздно Клим сам сообщит об отъезде. Однако та самая штуковина, что бьется за ребрами, понимает еще больше. В ней от последней новости пустота. «Гад Хованский все же сделал то, что обещал». Заставил сдаться, вновь научил хотеть. Разбил своим терпением мой уютный защитный кокон. Много лет я старалась забыть наш первый секс. Вытравливала любую тоску воспоминаниями о деньгах, которые он бросил на тумбочку. Верила, что смогу поменять полярность. Сбыла хорошо на стандартное женское. Меня использовали. Надеялась найти кого-то, кто поможет забыть. Последнее было не так уж просто. Я и до Клима не очень-то интересовался однокурсниками. Меня не веселили их шутки, не увлекали рассказы о компьютерных играх и ночных клубах, а тело не откликалось на прикосновении и поцелуй. Между нами была целая пропасть. Когда Хованский задрал планку в постели, я стал еще более одинокой, чем раньше. Марк оказался первым, кто подарил надежду, что вылечусь. Взрослый, примерно того же возраста, что и Клим, он смотрел на меня как на равную. После его поцелуев не хотелось помыться. А после секса я не думала о другом. Уже ради этого можно было держаться за наш брак и стараться снова забеременеть. Когда несколько лет чувствуешь себя бракованной, легко купиться на иллюзию счастья. Если бы не авария, я бы, наверное, и дальше продолжала верить, что все в порядке. Но сейчас, после нашей сделки с Климом, после близости... Скоро мы уже приедем или нет? Суетливо оглядываюсь по сторонам, обрывая собственные мысли. Через минуту подъезжаем к главному корпусу. Нехотя отвечает Николай. «Время для приема посетителей заканчивается!» Я с раздражением смотрю на часы. «Надеюсь, меня пропустят. Хочется выйти от досады. Сегодняшний день кажется неудачным во всем. Он как плата за сказочную ночь. Диана Дмитриевна, мне вначале нужно переговорить с охраной Марка Юрьевича». Николай уже дважды набирал чей-то номер, и сейчас, паркуясь у входа, третий раз жмет на кнопку вызова. «Хорошо». Прихватив сумочку, выхожу из машины. «Пожалуйста, не спешите так! Вас без меня не пропустят!» Доносится сзади голос охранника. «Не сомневаюсь!» Я взлетаю по ступеням на крыльцо больницы. Не оглядываюсь и не жду. «Я сейчас через регистратуру свяжусь с парнями!» Тяжелая, сильная рука открывает мне дверь, пропуская в приемный покой. «Делайте все, что нужно!» Гипнотизируя часы на телефоне, я отхожу в сторону лифта. «Добрый день! Мы к Марку Шаталову!» Заговаривает Николай с регистратором. Будто сквозь мутное стекло видно, как та отвлекается от каких-то своих дел. Долго вбивает что-то в компьютере. Дважды уточняет фамилию и снова усердно барабанит по клавишам. Словно поиск пациента, что-то сродни взлому Пентагона. «А поскорее можно?» Нервно стучу каблуком о плитку пола. Ждать, когда эти двое закончат, адски трудно. Возможно, в какой-то другой день я бы была терпеливее, Не волновалась из-за приемных часов, не злилась по пустякам. Но разговор с Германом словно выбил почву из-под ног. Диана Дмитриевна, еще минуту. Николай даже не оборачивается. Регистратор в третий раз переспрашивает у него данные Шаталова. Кому-то звонит. Однако я больше совсем не могу ждать. Бросив телефон в сумочку, вызываю лифт. Прячась за широкую спину какого-то врача, ныряя в кабинку и расслабленно выдыхаю. Когда она начинает двигаться вверх. Одновременно с подъемом внутри что-то отпускает. Запрет на мысли о Климе больше не работает. Я еду к бывшему мужу, а думаю о Хованском. Пытаюсь вспомнить свои вопросы, кусая губы. Неужели я опять останусь одна? В пустом доме, без объятий, без надежды на возвращение. Как в 19. Твою мать! Шепчу, хотя хочется кричать. Доктор, который все время стоял рядом, вдруг оборачивается. Вам помочь? Он смотрит на меня сквозь узкую полоску между маской и белой шапочкой. Нет, ничего, все в порядке. Выдавливаю из себя улыбку. Вы даже не представляете, насколько в порядке. В его руках оказывается какая-то белая тряпка. В памяти тут же вспыхивают фильмы о маньяках. Горло перехватывает. Но уже в следующую секунду врач прижимает свою тряпку к моему носу, и я плавно соскальзываю на пол.